Наступает опасный момент. Когда имеешь дело с Толос, гневливые полубоги или демоны, никогда не следует позволять им ускользнуть из Килк-Хора, ограничивающего его свободу своими магическими контурами. Вырвавшись на волю, они могут отомстить тому, кто стеснил их свободу. Но здесь речь идет об... и дамах устрашающей внешности, обладающих ужасной властью. Благосклонному к своему почитателю существу можно предоставить свободу в пределах Цхамгханга. Больше того, он должен выйти из его рамок. Следуя совету учителя, послушник обязан проверить, будет ли божество сопровождать его на прогулке. этот этап также очень трудно преодолеть. Явившийся призрак расхаживает и даже разговаривает в тишине обычно темного цхам-канга, пропитанного ароматом курений, овеянного влияниями, порожденными концентрацией мыслей затворника, возможно, длившийся здесь в течение многих лет. Но сможет ли это Создание существовать на воздухе, при солнечном свете, совсем в другой среде. Не рассеется ли оно, подвергаясь чуждым, враждебным ему влияниям? Среди учеников опять происходит отсев. И дам обычно отказывается выйти подышать свежим воздухом вместе со своим подопечным. Он продолжает прятаться по темным углам, или же расплывается и исчезает, а иногда впадает в ярость. С некоторыми учениками происходят странные приключения, но среди них бывают и победители. Им удается удержать при себе своих почитаемых компаньонов, и те уже покорно сопровождают их, куда бы они ни отправились. «Вы добились своей цели», — заявляет тогда учитель счастливому своим успехам Налджорпа. «Мне нечему больше вас учить. Теперь вы приобрели покровительство более высокого наставника». Некоторые ученики благодарят учителя и гордой собой возвращаются в монастырь или же удаляются в пустыне до конца дней своих Забавляются своим призрачным приятелем. Другие, наоборот, Простираются у ног ламы И признаются в страшном прегрешении. Ими владели сомнения, И они при всем старании От них избавиться не могут. В присутствии самого и Идама, Когда они внимали его словам, Касались его, Их вдруг осеняла догадка, Не созерцают ли они призрак, рожденные собственными их воображением. Учителя такая исповедь, по-видимому, огорчает. Если дело обстоит таким образом, ученик должен вернуться в Цханг-Ханг и проделать весь цикл упражнений с самого начала, чтобы победить неверие, являющееся черной неблагодарностью в ответ на неслыханную благосклонность к нему ей дама. Как правило, вера, обуреваемая сомнением, уже не вера. Если бы ученика не удерживала безграничное уважение, испытываемое людьми Востока к духовному наставнику, он, может быть, поддался бы искушению и ушел, так как его длительный опыт привел его в какой-то степени к материализму. Но почти всегда ученик подчиняется и остается. Если он и сомневается в существовании Идама, то не сомневается в мудрости учителя. Через некоторое время, месяцы или годы он повторяет свою исповедь. На этот раз в более категорической форме. Дело идет уже не о сомнениях. Теперь он убежден, что Идам... в создании его собственного воображения. Он сам его создатель. «Именно это и нужно было понять», — говорит ему учитель. «Боги, демоны, вся вселенная — только мираж».